Борис Пастернак, поэзия. Поэзия, я буду клясться тобой, И кончу, прохрипев, Ты не осанка сладкогласса, Ты лето с местом в третьем классе. Ты пригород, а не припев, Ты душная, как маямская Шевардина ночной ряду. Где тучи стоны испускают И рось по распуске идут, И в рельсовом витье двояся, Предместье, а не перепев, Ползут с вокзалов во свояси Не с песней, а торопев. отростки тростки ливня грязнут в гроздьях, И долго, долго до зари Кропают скровель свой, А кростих, пуская в рифму пузыри. Поэзия, когда под краном пустой, Как цинк ведра, трюизм, То и тогда струя сохранна. Тетрадь подставлена струи.